Заметив вдали направо лесок, они пошли к нему. Под высокими, непроницаемыми для солнца деревьями велась узкая аллея, стиснутая двумя откосами. При входе в нее на них пахнула свежестью плесени, той сыростью, которая вызывает ощущение озноба и проникает в легкие. Трава здесь давно исчезла, так как ей не хватало света и воздуха, почву покрывал только мох. Они пошли вперед.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 «Надо быть по меньшей мере вдвоем, чтобы было с кем делиться впечатлениями». Она задумалась. «Это правда, однако я люблю гулять в одиночестве. Так хорошо мечтать одной». Он посмотрел на нее долгим взглядом. «Можно мечтать и вдвоем?» Она опустила глаза. «Был ли это намек?» «Может быть». Она внимательно рассматривала горизонт, словно желая заглянуть еще дальше, а затем медленно произнесла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 Но в конце концов все же пришли к заключению, что лучшей страной в мире является Франция, благодаря ее умеренному климату, прохладному лету и мягкой зиме, ее роскошным полям, зеленым лесам, большим спокойным рекам и благодаря тому культу искусства, которого больше не существовало нигде со времен Великого века Ахин. Затем они смолкли.